Глава 16. Дальше. Аарон обхватывает меня за талию. Я бы хотел сказать, что дальше нас ждет что-нибудь совместное и романтичное, но. Дела. поглаживаю его по груди. Понимаю. Теперь подтурен стратегически важный объект сразу по нескольким причинам. Чем быстрее возьмем его под контроль, тем спокойнее будет. Внезапная тревога заставляет меня нахмуриться. А ты уверен, что стоит взламывать его защиту? Ведь если сквозь нее не можем пройти мы, культисты тоже не могут. Вдруг магию притягивают големы, чтобы усилить свой щит или укрепить печать? Вполне возможно. Но с обратной стороны печати могут постучать демоны. Там граница с Нараком. Есть вероятность, что уже прорванная граница. К тому же... Аарон оглядывается по сторонам. Сама понимаешь, о ком я переживаю. «Он жив, да?» Вглядываюсь в лицо Аарона. «Да». Выдыхаю. С дедушкой Видаром я общалась мало, но он показался мне достойным драконом. «Собираешься рассказать отцу, кого он может встретить в Подтурине?» «О, нет». Аарон усмехается. «Я буду делать удивленное лицо. Сваливать государственные дела на детей у нас, похоже, на но дед всех превзошел. Надеюсь, мне удастся послушать его объяснение и полюбоваться на отца в моментах встречи. Прижимаясь к Карону, от всей души желаю, чтобы так и было. А внутри нарастает тревога. Я не знаю, что делать с секретами хранительницы, которых невольно стало. За время совещания набежали тучи, сад в пасмурном освещении кажется каким-то мистическим, пахнет надвигающейся грозой, романтично. Мы с Аароном не успеваем дойти до беседки, в которой я обещала ему поцелуй. Нас догоняет мрачный Дарион. «Валерия на тренировку!» — бросает он мрачно. «Аарон, тебя зовет отец!» Сильно они с Лором повздорили. Лучше поинтересоваться у них. Ясно. Арен разворачивается ко мне, обхватывает лицо ладонями. «Лера, я буду скучать!» Совершенно неуместный при наставнике поцелуй согревает губы, сквозь веки просвечивает золотое сияние Аарона, сердце как бешеное рвется в груди и уже кажется, что мир вокруг исчезает, но всего на миг. «Я постараюсь освободиться скорее», — обещает Аарон и уходит. А я остаюсь с наставником, невольным свидетелем нежностей. щеки заливает жаром, голос слушается плохо. «Простите, мы просто...» Целовались. Что еще скажешь? Краснее, сильнее. Опускаю взгляд. Вы не на тренировке это делали, так что мне все равно. Идем. Выбранная Дарионом дорожка все дальше уводит меня от Арана. Оглядываюсь по сторонам. Впервые за долгое время мы с наставником наедине без толпы гвардейцев. Самое то задать пару вопросов. Если мы сейчас поговорим, нас никто не услышит. Сверкнув взглядом, Дарион делает странный жест рукой. Вокруг нас с растягивается едва заметная дымка, уши закладывает. Знакомое ощущение, позволяющее ощутить, насколько шумно было в тихом саду. Шелест травы и кустов, свист ветра в дворцовых башнях, далекий шепот моря. Сейчас ничего этого нет, лишь шорох моих шагов, и тот стихает, когда я останавливаюсь. «Теперь нас точно никто не услышит», — поясняет Дарион. «Что ты хотела спросить?» Халан, Сунув руки в карманы, Дарион запрокидывает голову и тяжко вздыхает. «Тоже думаешь, она что-то знает или причастна к убийству семьи?» «Не к убийству, нет. Но она менталист. Разве отец не делился с ней важной информацией? Разве она не могла случайно что-то узнать?» Что-то случайно узнать в семье менталистов довольно сложно. Они с детства учатся защищать тайные мысли так, чтобы остальные не заподозрили даже их наличие. Это одна из причин, по которой наследственные менталисты ценятся выше случайных носителей дара вроде твоей подруги. И все же, когда начинаются обсуждения, мне неловко скрывать правду, особенно после рассказа Халлен о том, что в ее семье менталисты общались друг с другом без слов, делились знаниями всего шаг и Дарион он нависает надо мной гигант в два с лишним метра глаза вспыхивают хищным зеленым сиянием валерия как думаешь я прежде чем советовать треэль в секретаре Элору, ее не проверил не выспросил все полагался только на удачу думаешь меня не удивило что она выжила хотя все считали он морщится да ты представить не можешь как подозрительное ее спасение Ты не была в замке Сиринов после нападения неспящих. Халан, мальчишка, действительно мог не успеть попасть домой, когда случилась бойня. И то его подозревают. Ари должна была находиться там. Ее из замка не выпускали. Но как она выжила? Чудом. Брат ей проспорил и прикрыл отлучку в город. Халан ходил в платье, амулетах ментальной защиты и преобразования голоса. Он отыграл реаль так, что не только семья. Даже вампиры не заметили подмены. Ужас холодом проникает в нервы, вымораживает внутренности. Какое страшное спасение! Как жить, осознавая, что дышишь только потому, что вместо тебя умер брат? Меня передёргивает. Халан и Риэль были близнецами. Между ними существовала прочная ментальная связь. И после смерти Халана Риэль удержала мужской облик, прошла все допросы ИСБ и ни разу себя не выдала. У нее железные нервы, но такое хладнокровие для Карита будет однозначным доказательством вины. И для Элора тоже. Ты ведь успела заметить, что аранские считают женщин нешенками. Есть такое. И все же как Хал, Риэль, удалось, как она смогла не выдать себя на допросе ИСБ, и почему вы ей верите? Губы дариона нервно дергаются. Провел свое расследование, опрашивал горожан, которые видели ее в облике брата, видели, как она рванулась прочь, видимо, ощутив его близкую смерть. Получил клятву крови в непричастности, наблюдал за ней. Риэль одержима местью. «Но почему вы думаете, что никто ей не поверит? Вы же поверили, и другие могут. Связь близнецов будет свидетельством в пользу Риэль». Дарь он закатывает глаза. «Валерия». Но посмотри сама. Халан не менталист, обычный дракон из боевых магов. Задержался в академии и поэтому не застал убийц. Но его двоюродный дед подозревается в сговоре с Сукубом, и Халана отстраняют от службы, несмотря на желание Элора его вернуть. Представь, что будет, если выяснится, что они имели дело не с Халаном, а с Риэль, менталисткой, которую обучал не только отец, но и тот самый двоюродный дед. Ее посадят в тюрьму. И разбираться начнут неизвестно когда, потому что сейчас не до этого. А Элор уже не будет настаивать на возвращении своего секретаря. Ты знаешь его отношение к женщинам на службе. Но вдруг Халлен Риэль что-нибудь знает? Не знает. Не посвящали ее в такие дела. Ее готовили стать женой-щитом, безмолвной спутницей мужа, а не активной участницей политической жизни. А если бы знала, Риэль первая рассказала бы все ИСБ потому что ее единственное желание — найти виновных в гибели семьи. Сцепив пальцы, покачиваюсь с пятки на носок. Не нравится мне эта ситуация, совсем не нравится. Но можно понять, почему Риэль держится за образ Халан. Женщину Элор на службу не допустит. А как ей искать убийц, если не через ИСБ? Вы скажете, Риэль, что эти вампиры, не спящие, могут быть в Киндеоне. В глазах Дариона вновь вспыхивают зеленые огоньки. Сейчас у нее нет допуска к такой информации. Я не могу этого рассказать. И что ей делать в Киндеоне одной? Ей нужно дождаться официального расследования, желательно находясь в составе ИСБ. А ей не запретят участвовать в деле? А наше заинтересованное лицо? Если Халлен будет вне подозрений, ее включат в группу следователей или отправят в Киндеон. У нас принято давать возможность отомстить. Вот еще одно отличие ее раны от земли. У нас запрещены связи следователей, прокуроров и судей с фигурантами дела. Могут отстранить даже за дружбу или вражду родственника. Седьмой воды на киселе, которого слушающий и не знает лично. С одноклассником подозреваемого. А тут наоборот. Специально назначают тех, кто связан с расследованием. «И ты бы лучше молчала о Кендеоне». Глаза она по-прежнему пылают жутковатой зеленью. Сейчас лишнее движение Реэль ни к чему, а она вряд ли усидит на месте, зная, где искать неспящих. Тайны. Кругом одни тайны. Это не говори, о том молчи, о третьем не думай. Зачем мне столько всего рассказывают, если это нельзя использовать? От раздражения хочется рвать на голове волосы, а спина чешется от лезущих наружу крыльев. Но я удерживаю их внутри. Выдыхаю. Ладно. О тайне Халлэнриэль я узнала случайно, но они как издеваются, только и делают, что дразнят меня информацией. Еще вопросы?» хмурится Дарион. «Ректор Дегон и его третий глаз. Насколько можно доверять дракону с такой штукой?» «Интересный вопрос». Дарион оглядывается и мотает головой кому-то за моей спиной. Оглядываюсь, К нам по дорожке шагали гвардейцы, но теперь застыли точные изваяния. Интересный, то есть вы не уверены, что Дегон... Я этого не говорил. Дегон, в конце концов, противостоит культу и демонам в разы дольше моего. Тогда объясните. Я... Я же молчу об этом, а вдруг это важно? А что ты хочешь услышать? Что Дегон пошел в культ, чтобы разрушить его изнутри? Мне бы хотелось услышать именно такой вариант. Поняв это, Дарь, он грустно усмехается. «Боюсь, все печальнее и сложнее. Дугон исправляет свою ошибку, но тебе бы было об этом поговорить с ним. Он лучше все объяснит». «И как с ним поговорить? Мы же не встречаемся наедине. Я предупрежу его, и когда окажешься в академии, он тебя вызовет». «Нет», — скидываю ладонь. «Не предупреждайте. Я хочу услышать его ответ без подготовки» он бесшумно, но тяжко вздыхает, и я ощущаю себя надоедливым ребенком. «Аарон об этом знает?» — уточняю тихо. «Нет. Но я не буду вставать между драконом и его избранной. Можешь рассказать Аарону, если хочешь. Только, Ариэль, пожалуйста, не говори». «Почему?» «Как думаешь, сможет Аарон, зная, что замечательный и талантливый Халан? На самом деле девушка, сохранить невозмутимое лицо, слушая разглагольствование Лора о глупости и бесполезности женщин. «Ну, не знаю. Мне самой над этим смеяться хочется». Арен не сможет молчать. Они с Элором слишком близки, чтобы он сохранил такую тайну. А следом и Император узнает. «Если Риэль попадет в тюрьму, это будет твоя вина». «А за Дегона вы не боитесь». Не сравнивай взрослого бронированного дракона с обширными связями и драконицу-одиночку, у которой только пара бронированных чешуек прорезалась. ее растопчат и не заметят. Возможно, он прав, но так трудно решить, что правильно, а что нет. Теперь ты готова заниматься? Или так и будем болтать? Готова. Неуверенно произношу я и ошибаюсь. Ведущий большой мяч, за который я должна держаться в полете, резко уходит вниз, и я проскакиваю над ним. Успеваю закрыться огненным щитом от мелкого летящего в лицо шарика, в спину ударяет вода, тяжесть струи придавливает крылья, не хватает сил скинуть их, и я проваливаюсь вниз, на ходу словив лбом второй мелкий шарик. «Шмяк!» Пол подхватывает меня в мягкое облако, но здесь, в отличие от Академии, ощущается боль падения. Частично, но неприятно жуть. Двенадцатое падение за тренировку. Ничего удивительного. Голова забита мыслями о трагичной судьбе Риэль Халлен, преступном прошлом Дегона и, конечно же, о том, что из этого рассказать Аарону. Больно. Только в этот раз вместо разочарования падением и обиды Я захлебываюсь гневом, резко приподнимаюсь, крылья остаются безвольно лежать. В дверях стоит сияющий Арен, и сияет он точно не от радости. Ноздри трепещут, в глазах настоящий пожар, и руки стиснуты в кулаки. «Что здесь происходит?» От его голоса мне не по себе. «Тренировка?» — поясняет он, окутанный зеленым сиянием своей магии. «Я же просил помягче!» Возглас Арена эхом разносится под высоким потолком. Ты что творишь? Кто тебе позволил? Статус наставника. Дарьон не шевелится, но магию вокруг себя уплотняет. Ты занимался точно так же. Я дракон. Это Лера. Наконец поднимаюсь на ноги. Крылья висят, но это не мешает мне упереть руки в бока и вздернуть подбородок. Я могу и хочу тренироваться так. Лера это. «Это...» — арен бессильно взмахивает руками. «Это же так сложно!» «Тяжело в ученье, легко в бою». «Она дело говорит», — кивает Дарион. «Лера...» — арен медленно приближается ко мне. В его взгляде такое неверие, такое... изумление. «Ты же моё маленькое хрупкое солнышко!» арен неужели ты думаешь, что меня просто так определили на боевой факультет?» Протягиваю к нему руки, и золотые потоки его магии радостно охватывают их, проникают в кожу. Поглаживая Арона по груди, кокетливо заглядываю в глаза. «Мы вроде в одной группе занимались. Должен был заметить, что солнышко, я боевое». «Урррр!» Вырывается у внезапно разомлевшего Арона, Он наклоняется и вдыхает запах моих волос. ур «Солнышки мои!» Дарьон хлопает в ладоши. «Может, вместе потренируетесь?» «Лера, я спасу тебя!» Арен подхватывает меня на руки, бросается к выходу. «Арен!» Едва успеваю сложить волочащиеся крылья, как он распахивает свои и уносит меня вверх по лестнице. «Напоминаю!» «Занятия совместные!» Потоком воздуха он распахивает двери в пронизанный рыжим светом коридор и двери в холл и на улицу, взымает вверх, от неожиданности утыкаюсь ему в грудь и тут же оглядываюсь посмотреть. По головокружительной спирали Арен взлетает вокруг одной из мерцающих защитных чарами башен дворца и приземляется на выступ на конусе крыши. Вокруг нас золотистым вихрем закручивается воздух и образует кокон, защищающий от порывов, свистящего в башнях ветра. Смотри арен отступает в сторону, открывая вид на широкий берег и океан. Солнце горит в небе, точно котел расплавленного металла. Рыжие блики дрожат на чешуйках волн, из-за чего весь бескрайний простор кажется боком мерно дышащего дракона. Рука Арена скользит по моей талии, крыло укрывает спереди, чтобы точно не свалилось с узкого каменного выступа. «Красиво!» — шепчу я. «Лера!» — Аарон утыкается мне в висок. Горячее дыхание щекочет ухо, шею, посмеиваясь, покрываюсь мурашками. Мы ведь стоим на самом краю, до земли далеко. Кругом рычит ветер, а у нас свой островок спокойствия и нежности. Пальцы Арана скользят по моей щеке, очерчивают рот. Я мягко прихватываю их кончики губами, и по телу Арана пробегает дрожь. От переизбытка чувств вокруг него рассыпаются золотые искры. А поцелуй на высоте, когда туфля балансирует на самом краю, и голова кружится, и за спиной вновь распахиваются крылья, и все, что удерживает тебя от падения, сильные руки, прижимающие горячему телу. Кажется, вот-вот упадешь. Но блаженство длится и длится и длится, воспламеняя все внутри, скапливаясь волнительной тяжестью возбуждения. Солнышки! несется снизу рев разгневанного медведя. — Пора тренироваться!